Сам Митридат лежал на скамье под пахучим тулупом в маленькой светлой комнате. В углу был еще кто-то, оттуда доносилось сонное дыхание. Митя скосил глаза, потому что поворачивать голову не хватило сил. Это там Фандорин спал, прямо на полу, привалившись спиной к стенке. Вид чудной. Щеки и подбородок заросли седыми волосами. На голых плечах драная бабья коцавейка, на ногах вместо сапог лапти. Что за метаморфозы? И куда подевался чудесный остров? Все-таки повернул голову и поморщился. Так неприятно она зашушала по жесткой соломенной подушке. Что за нелепица? Дотронулся до макушки. Господи святый, где волосы? Вместо них одна колючесть. Так выходит, не приснилось про то, что... Волоса ветром сдуло. «Данила!» — позвал он тоненько. Сам разжалбился. Фандорин дёрнулся, захлопал глазами. «Очнулся!» — воскликнул он. «А я знал! Кризис-то миновал! Всю ночь тебя трясло, только к утру отпустило. Ждал, ждал, пока глазки откроешь. Да и пал жертвой Морфея. Ну-ка, ну-ка!» Поднялся, сел рядом. «Так, взгляд ясный!» Губы не обметаны, или лихорадки нет. Теперь на поправку пойдешь. Где мои волосы? Обриты. Медицинская наука утверждает, что при ослаблении телесного механизма через волосы сила уходит, и жар сильнее, оттого больных стригут под корень. Опять же, сам видишь, хоромы тут не царские. Зачем паразитов приваживать? А почему вы так странно одеты? Неужто... «В лес возвращайтесь? Данила запахнул на груди свою незавидную одежонку. «Понимаешь, дружок, мой кошель в Солнцеграде остался. Мы ведь тут на постоялом дворе уж неделю проживаем. Что у меня было, продал. Часы работы славного бреге пошли на покупку снадобий. Медвежьего сала, липового воска, трав. За сапоги нас пустили в это скромное помещение» и жилет обратились дровами печку топить. Из прежнего гардероба у меня остались одни штаны. «Как же мы теперь доберемся до Москвы?» Задал Митя тот самый вопрос, с которого началась его болезнь. «Денек-другой полежишь на это, достанет моих панталонов, а там пустим в бой резервы». Он показал на стену, где на крючке висела нарядная Митина одежда. «Выменяем на какие-никакие тулупишки, валенки, тебе шапчонку, либо...» Пуховый платок. Остаток же употребим на пропитание. Денька за четыре добредем, дорога не дальняя. Не четыре дня до Москвы шли, а все шесть. Очень уж Митя был слаб. Пройдет версту другую и все. Дальше Данила его на руках несет. От такой задержки у путешественников вышло совершенное банкротство. На последней ночевке в селе Тушине Пришлось расплатиться за ночлег ищи Митиным тулупчиком. Поэтому в первопрестольную вступили греческим зверем-кентавром, так что встречные пугались, а некоторые даже крестились. Мить сидел на Даниле верхом, продев руки в рукава большущего тулупа. Рукава болтались, полы едва прикрывали фандорину чресла. Поначалу тулуп спереди был расстегнут, чтобы Даниле видеть дорогу, но потом пришлось запахнуться, потому что седаку дуло, и продвижение сильно замедлилось, ведь чудо-конь ступал слепую. Если Рытвина или Ухаб, Митя предупреждал. «Хорошо путь до дома, павлин Никитичного дяди, князя Давыда Петровича Долгорукова был простой, не заблудишься. От Тверской заставы все прямо до Страстного монастыря, а там налево». Вдоль бывшей белгородской стены, где стенная площадь. Долго ли, коротко ли, но дошли-таки. Встали перед чугунной ажурного литья решеткой. Вот он, дом с ионийскими колоннами, С дремлющим каменным львом над лестницей. Где-то там павлина чай пьет или, может, музицирует. Только близок локть, а не укусишь. Сунулись в ворота, какой там Приворотный служитель на оборванцев замахал руками, ничего слушать не хочет. Фандурин спрашивает, дом ли ее сиятельства, Павлина Никитична? А тот ругается, говорить не желает. Митридат ему, скажите, Павлине Никитичне, это Митя с Данилой Ларионовичем, она рада будет. Ага, гогочит проклятый, тот гости дорогие, кофе кака вам поднесет. А ну-ка уж отседывая. стойте, где все стоят, дожидайтесь".